Белели в темноте обломки кораллов, указывая Бонду путь к тарелке. Над островом мигали красными сигнальными огнями черные скелеты радиолокционных антенн. Бонд выбрал направление и, сгруппировавшись, нырнул. На десяти футах он прекратил погружение и, вытянув тело как стрелу компаса, по курсу, которым надлежало следовать, И, мягко работая ластами, чтобы удержаться на месте, стал поджидать остальных. За десять минут до этого флегматичное спокойствие капитана Педерсона сменилось едва сдерживаемым возбуждением. «Бог ты мой!» — воскликнул он удивленно, когда Бонд пришел в центральный пост. «Все идет именно так, как вы предсказывали. Минут десять назад они легли в дрейф, и с тех пор... Гидролокатор фиксирует странные шумы, подводные шумы, как раз такие, какие должны сопровождать открытие их подводного отсека. Больше ничего не происходит, но и этого вполне достаточно. Вам с мальчиками, полагаю, пора отправляться. Как только вы уйдете в их сторону, я выпущу наружную антенну и отправлю шифровку в министерство и предупрежу ракетную базу, чтобы на всякий случай готовились к эвакуации. Затем поднимусь на двадцать футов, заряжу оба ствола и буду наблюдать через перископ. Старшине Фаллону будет выдана сигнальная ракета. Я приказал ему не ввязываться в драку до последней возможности и быть готовым подать сигнал, если дело обернется не в вашу пользу. Если увижу сигнальную ракету, пойду на сближение. Сшибу из носового орудия пару надстроек с этой тарелки, затем возьму ее на абордаж и постараюсь захватить экипаж и бомбу номер два. Капитан с сомнением покачал головой, пригладил... «Свой металлический ежик! Чертовски сложное положение, Бонд! Придется импровизировать!» Он протянул руку. «Ну, пора отправляться. Желаю удачи. Надеюсь, мои парни не уронят чести корабля». Бонд почувствовал, как его легонько хлопнули по плечу. Это был Лейтер. Он ухмылялся и показывал вверх большой палец. Бонд оглянулся. Люди выстроились неровным клином, медленно работая ластами и руками, будто маршируя на месте. Бонд кивнул и двинулся вперед, прижимая одну руку к боку, а другой придерживая у груди древка гарпуна. За ним черный клин разошелся в боевой порядок, аквалангисты плыли вперед, напоминая вместе огромного зловещего ската с дельтовидными крыльями. В черном костюме было жарко, кислород из баллона имел привкус резины, но Бонд не замечал неудобств, сосредоточившись на том, чтобы поддерживать равномерное движение и двигаться точно по курсу на выбранный в качестве ориентира коралловый островок, хорошо заметный издали. Желая убедиться, что все идет нормально, он глянул через плечо, все были на месте. Овальные стекла, одиннадцати масок, за ними отбивающий ритм ласты блеск лунного света на лезвиях гарпунов. «Господи!» — подумал Бонд, — «только бы мы смогли нагрянуть неожиданно! Вот был бы эффект вдруг выскочить на них из засады!» Эта мысль приободрила его, но вместе с тем его не оставлял страх за девушку, что если она заодно с врагами, что если он встретится с ней лицом к лицу, сможет ли он заставить себя сделать это гарпуном? Нет, сама эта идея абсурдна. Она на судне, в целости и сохранности. Он скоро увидит ее, как только эта работа будет закончена. Внизу показались коралловые заросли, и его внимание переключилось на них. Бонд стал двигаться медленнее и почувствовал, как Лейтер, а может, старшина Фаллон, ударился об его ласту. Свободной рукой он дал сигнал затормозить. Сам он осторожно крался вперед, вглядываясь в волны, что плескались о вершину коралла, намеченного им в качестве ориентира. Вершина была слева от него. Он сбился с курса на каких-нибудь двадцать футов. Это не страшно. Дав остальным сигнал остановиться, он двинулся к ней и с бесконечными предосторожностями поднял голову над хлюпающими волнами. Сначала он посмотрел в сторону тарелки. Да, она все еще была там, и сейчас, когда ее ярко освещала луна, была видна более отчетливо, никаких признаков жизни».